Глава девятая Медленно отпустив ручной тормоз и позволив машине плавно катиться с холма, Валерия, не торопясь, приступила к ежевечерней работе. Минутах в двадцати от дома она завела двигатель и направилась в сторону городка. Не было, конечно, особой необходимости играть в рыцарей плаща и кинжала, но почему бы не разбавить капелькой интриги унылые будни? «Жить нужно на всю катушку, девочка моя», — сказал ей как-то один из мужей, лица которого она, к слову, припомнить не смогла. «Жизнь до того и дана!» Этой мудростью он одарил ее за секунду до того, как не по сезону высокая волна смыла его за борт парома, везшего их на Корсику. Чуть раньше, этим же вечером, она торжественно пообещала Ричарду, что не станет связываться с этой проклятой мафией, как он выразился. «Давай соберемся с мыслями», — сказал он тогда. «Во сне все уляжется по полочкам». Это было наиболее типичным английским высказыванием из всех ею услышанных, но когда она сообщила ему это, он мгновенно скис, вызвав у нее улыбку. Ей нравился Ричард. И, очевидно, спорту он тоже нравился, а ведь собаки отлично чуют людскую суть. Ричард и сам слегка походил на собаку. Она улыбнулась при мысли, насколько его задело бы подобное сравнение, но это было правдой. Он напоминал охотничьего пса, слишком старого, чтобы загонять дичь, но, возможно, сохранившего отменное чутье. Его большие грустные глаза и слегка великоватые уши идеально подходили к этому образу. «Не то чтобы он не был симпатичным», — подумала она, «просто ему следовало держаться с большей уверенностью, подобающей осознающему ее мужчине» а он ходил, поджав хвост, как получивший нагоняй пёс. По большому счёту, она предпочитала собак мужчинам и гордилась тем фактом, что первых в её жизни присутствовало больше, чем вторых, хотя, надо признать, счёт был практически равным. Прежде, однако, она никогда не рассматривала сочетание двоих в одном, и теперь идея показалась ей забавной. «Дрессированный муж», — подумала она, — Такой экземпляр, должным образом прирученный к ноге, определенно стал бы новшеством. Она проехала через сонный городок Сен-Совер, где все магазины уже закрылись, оба бара стояли пустыми, и даже ресторанчик «Битые чашки» лишь наполовину полон. Ярмарка, похоже, измотала этот городок, и теперь он решил пораньше отойти ко сну. Она миновала огромный супермаркет, где они до этого встретились с Томпсонами, и через три километра оказалась в совсем крошечном городишке Форен. «Мы живем метрах в двухстах от Болянжерии», сказал тогда Мартин, умудрившись даже слово буланжери «булочное» произнести с намеком. «Высокая изгородь, вы не пропустите!» И тут они не соврали, подумала она, паркуя машину в тени огромного платана. Кусты лавра сплелись в самую плотную изгородь из всех, что ей доводилось видеть. Можно сказать, даже не изгородь, отмечающую границы участка, а крепостную стену, буквально кричащую «Мы не жалуем любопытных». А при встрече они вовсе не производили впечатления закрытых людей. Даже наоборот. «Ку-ку!» — над краем изгороди возникла голова Дженни, прикрытая громадной соломенной шляпой. «Вы пунктуальны, да?» — радостно провозгласила она. «Вы точно француженка?» «Ха! Ох уж эти ее шуточки!» Откуда ни возьмись, выскочила лысая голова Мартина. «Если хотите войти, возьмите чуть правее. Покажу вам свою тайную дверцу». Валерия посетила чувство, что удержать даже натянутую улыбку будет, похоже, совсем непросто. Однако совету она последовала. Тяжелая деревянная дверь открылась внутрь, показав прекрасно подстриженный газон и крокетную площадку. Она вошла слегка настороженно, и дверь с грохотом захлопнулась у нее за спиной. А прямо перед ней стояли Мартин и Дженни с широкими улыбками, молотками для крокета в руках и без единого, не считая шляпы на Дженни, клочка одежды. Валерия была не из тех, кого легко выбить из кольи, а если бы даже и была, то явно не стала бы показывать это незнакомцам, особенно голым незнакомцам. «О, что ж, похоже, я излишне принарядилась», заметила она спокойно и не успел Мартин выдать ответную реплику, добавила Какой у вас прелестный сад. Люблю копать и подрезать, — сказал он, подмигнув при этом. Хватит, Мартин, — вздохнула Дженни. Ступай, приготовь нам выпить. Мартин пожал плечами и, с видом всех не покорить, потрусил прочь. Его тело, по мнению Валерии, было одним из самых несексуальных, из тех, что ей доводилось видеть. Обвисшая, типичная для мужчины средних лет грудь, покоилась на выдающемся животе. Его фигура напомнила ей Volkswagen Жук», бывший некогда в ее владении. Даже особо не приглядываясь, она заметила, что и под капотом у него ничего выдающегося. У нее самой как-то был такой муж, и о чем, интересно, она тогда только думала. «Бедняжка Дженни», — мелькнула мысль, — «хотя та как раз выглядела весьма неплохо для своего возраста, но все же недостаточно хорошо, чтобы Валерия не почувствовала неловкости» когда ее взяли под руку и повели к уединенной беседке. «Это же сезонная, да?» — спросила Валерия. «Что?» «О!» — Дженни хихикнула. «Ну, само собой, круглый год так не походишь». «Ха! Мы бы отморозили все места! Нет, у нас есть еще одна гостиница в Испании, где мы проводим зимние месяцы, хотя порой это и накладно. Вы ведь не расстроились, правда?» «Мы люди очень открытые, и на данном этапе жизни на туризм это то, что нам нужно». Голос ее стал до странного серьезным и одновременно бесцветным, словно она повторяла фразу с обложки психологической книги. «Бедная женщина», — снова мелькнула у Валери. «Могу поклясться, это была идея Мартина. Полагаю, деньжата у него хотя бы водится». «Надеюсь, вы тут не меня обсуждаете?» Мартин шагал по газону с подносом напитков. «Чувствую, как уши горят!» И это, с точки зрения Валерии, было самым незначительным дефектом его внешности. Он опустил поднос на деревянный стол и устроился рядом с валери подпихнув ту задом со словами «Двигаемся, двигаемся!» Что она и сделала, причем сразу подальше и заозиравшись в поисках свободного молотка для крокета. «Ну, так какие дела, Вал?» Он и впрямь оказался на редкость омерзительным человечишкой. «Что там у вас с Риком?» «Ну, вообще-то я здесь именно из-за этого», сказала она, заметив, как оба ее собеседника жадно склонились вперед. «Я не хотела, чтобы вы, как там у вас, англичан, говорится, взялись за палку не с того конца». Мартин собрался было вставить замечание, но был остановлен строгим взглядом Дженни. «Я действительно познакомилась с Ричардом только этим утром, ну, точнее, поздней ночью, когда регистрировалась. Нет никаких нас» просто хотела прояснить ситуацию. У него все-таки есть жена. Она тут же пожалела о последней фразе, которую вовсе не собиралась произносить, как, впрочем, и задерживаться дольше, чем необходимо здесь, в тесном окружении обвисшей плоти. «Да, Клэр, надо сказать, довольно симпатичная», сказала Дженни безо всякого восторга. «А еще очень холодная», вставил Мартин не без горечи. «Поначалу да». Судя по взгляду, Дженни витала где-то в своих воспоминаниях, прежде чем вернуться в реальность. Она вернулась назад, в Англию. Думаю, все дело в проблемах с Ричардом. Последние три слова она произнесла едва слышно, практически одними губами. «Есть что-то странное в голой женщине, изображающее беспокойство по поводу подслушивания», подумала Валерия. «С одной стороны сплошная фальшь, с другой — все на виду. «Какая жалость! Он производит впечатление довольно милого человека!» «Но, похоже, не ваш тип, да?» — спросил Мартин. В голосе его мелькнули жалкие нотки надежды. «Хотелось бы мне узнать, какой тип ваш!» Валерии ужасно хотелось ответить «одетый», но вместо этого она сделала глубокий вдох, словно наслаждаясь окружающим. «Здесь так спокойно! Вы, должно быть, постоянно в делах!» «О да!» — с улыбкой подтвердила Дженни. С ног сбиваемся. Видите ли, у нас два дела, их непременно нужно разделять. Два дела? Да, с одной стороны, у нас традиционная французская гостиница. Мартин пытался придать своему голосу профессиональные деловые нотки, что звучало весьма нелепо, учитывая степень его обнаженности. А с другой... Он неожиданно засмущался, глянув на Дженни в поисках поддержки. С другой, знаете, я назвала бы это представительским бизнесом. «Мы представляем единомышленников?» «Единомышленников», — без нужды повторил Мартин. «Единомышленников». Дженни снова взяла образцы в свои руки. «Друг другу». «Что-то вроде агентства», — прямо заявил Мартин. «Свингеры», — пояснила Дженни с намеком на вызов. «Свингеры?» — переспросила Валерий. Прежде ей не доводилось слышать этого слова. «Вы имеете в виду тех, что танцуют джайв?» «Ну, можно и так выразиться» фыркнул Мартин. «Эшанжисты». Дженни, очевидно, относилась к данному вопросу со всей серьезностью. «А, понятно». валерий представить себе не могла ничего хуже. «И как бизнес процветает? Много ли свингеров в долине Луары? Люди приезжают из весьма отдаленных мест». Теперь вызов звучал в голосе Мартина, а валерий тем временем пыталась скрыть изумление что ж, думаю, это чудесно, правда. Взрослые люди по взаимному согласию должны иметь возможность развлекаться». «В пределах разумного и хорошего вкуса», — могла бы она добавить. Внезапно Дженни хихикнула. «Самое трудное — отделить одно от другого. О, Мартин, помнишь того забавного старичка пару недель назад?» «О, боже, да! Бедняга поздновато вернулся и вошел не в ту дверь. До сих пор не понимаю, как, но ему удалось». У нас, в общем, у нас были гости, и тут буквально вваливается он. Было ужасно неловко, само собой. Ему, я имею в виду. Он сбежал довольно быстро. У Мартина даже слезы на глазах выступили. А это, учитывая его горб, серьезное достижение. А затем он просто исчез, сбежал, не заплатив. Должно быть, бедняжка был в полном ступоре. Дженни старалась сдерживаться. Наверное, упал в спешке, порезался о свои очки и даже испачкал кровью стену в ванной. «Больше мы его не видели. Конечно, мы сначала собирались отыскать его, чтобы вернуть очки, но потом решили, что лучше оставить его в покое». «Значит, Граншо останавливался и здесь тоже, причем разыграл такое же представление с исчезновением, хотя в гостинице Ричарда обошлось без эшанжисты, если, конечно, он от нее ничего не утаил». Она немедленно выкинула эту мысль из головы. Нет, он определенно был не из таких. «Но та молодая итальянская пара, что у вас гостит сейчас, Фароли, они ведь этим не увлекаются, нет? Я про молодоженов». Она поняла, что ей все труднее и труднее скрывать свое отношение ко всему этому. «А!» — вздохнул Мартин. «К сожалению, нет. И Дженни перепутала фамилию. Ризоли, а не Фароли». «Нет, они вроде не по этой части. На такие вещи вырабатывается чутье». Примерно полчаса спустя Валерий стояла под окном Ричарда. От томсонов ей удалось выбраться довольно быстро. К счастью, Мартин своим чутьем уловил, что при любом поползновении она просто сломает ему шею. А еще она хотела поскорее вернуться и рассказать обо всем Ричарду, о Граншо, Крови и Ризоле. Но вот теперь замерла под окном и разглядывала его, оставаясь невидимой. Свет в комнате не горел, она освещалась лишь мерцанием огромного телевизионного экрана. На экране Ингрид Бергман прощалась с Хамфри Богартом. даже Валерия знала этот фильм. А замереть ее заставили глаза Ричарда, взгляд полной детской веры в чудо и абсолютной, расслабленной удовлетворенности. Он выглядел таким умиротворенным и счастливым. «Новости могут и подождать», — решила она. «Пусть еще помечтает». Кроме того, после вечера, проведенного в компании приторных Томпсонов, ей ужасно хотелось в душ.